Владу с собой. Екатеринбург, сентябрь 2018 года. Быть Владу с собой дело не из легких. С другими людьми худо-бедно можно найти общий язык, но как только надо убедить, уговорить или успокоить самое себя, тут же понимаешь, что нарвался на соперника исключительной силы. И самое лучшее – это сдаться на пороге, отказаться от попыток хоть как-то на него повлиять, ведь он, то есть я, все равно поступит по-своему. Не знаю, думает ли о чем-то подобном Владимир Степанович, наш ласковый кредитор. Скорее, что нет. Все те годы, которые мы с ним вынуждены общались, он был несокрушимо уверен в своей правоте, улыбался всегда приветливо, успевал спросить о чем-то необязательном, подать пальто и придержать дверь. Только раз я увидела его недовольным. Сегодня утром, когда мы встретились в последний раз. Я считала наивная, что Владимир Степанович будет доволен, получив, наконец, остаток долга целиком. Разглаженные купюры собраны в аккуратные пачки, кофе стынет в чашках. За соседним столиком невзрачная парочка обсуждает тур в Эмираты. Но Владимир Степанович сегодня от чего-то не в ладу с собой. Получив деньги, он как-то разом обмяк и сдулся, как воздушный шарик. «Как же это вы? Как это вы смогли?» Только и повторял, тасуя деньги, будто игральные карты, в надежде обнаружить там раскрашенные бумажки, отменявшие сделку. Убедившись, что бумажек нет, с досадой убрал деньги в сумку. «Мне бы хотелось получить от вас расписку», — вякнула я. «Разумеется, конечно, обязательно. Я напишу, что больше не имею к вам никаких претензий. Пойдет?» «Вполне». Он тяжело вздохнул, размашисто написал несколько слов на листке, а потом усмехнулся. «Надеюсь, вы не наделали никаких глупостей. Поди в новые долги, залезли». Спрашивал с такой надеждой, что сомнений не оставалось. Надеется и верит, что она делала и залезла. Потом Владимир Степанович зачем-то настоял, что сам заплатит за кофе. И специально, я видела, оставил на столе тысячную купюру из моих пачек. Шикарный мужчина. Смотрите, Ксения Сергеевна, как обращаются с деньгами по-настоящему богатые люди. Я дождалась официантки со сдачей и забрала все до последней монетки. А потом позвонила Танечке, которая лучше всех в моем окружении умеет толковать чужие поступки и странности. «Так это же совершенно понятно», — сказала сестра. «Он за все эти годы привык, что может крутить тобой как хочет. И вдруг ты выходишь из-под контроля, как крепостной крестьянин, раз и вольная. Понятно, что Степан не в восторге. Дело же не только в деньгах». «А я думала, только. Ну ты прям как вчера родилась. Для таких вот мужиков главное — это власть» хотя деньги не лишние, но деньги он может найти где угодно, а чувство, что кто-то находится от него в полной зависимости, совсем другое дело. Я шла домой с пустой сумкой и пустой головой, не чувствуя ничего, кроме этой вот чарующей пустоты. Я была счастлива и сокрушена этим счастьем, и не очень понимала, что мне теперь делать. Поглядите на нее, она вновь недовольна, возмутилась бы Ксения Левшина, если бы читала мой дневник. Гора упала с плеч, но плечи за то время, что носили гору, привыкли к этой тяжести, как бы не вар к своей тюрьме. Пустота на месте долга при ближайшем рассмотрении стала пустотой. Можно заполнить ее чем-нибудь новым, а можно попытаться сохранить нетронутой хотя бы на какое-то время. Но какое там сохранить, если у нашего подъезда на скамеечке сидит сгорбившись худенькая блондинка с надутыми губами. Увидев меня, вскинулась. «Ксюшка, ты почему на телефон не отвечаешь?» «Влада, ты как здесь?» «Я ушла от Петра, но в Зубцов не поехала. Лучше к тебе. Ты не против?» «Только теперь я заметила циклопический чемодан, стоявший в опасной близости к маминой клумбе. Если упадет, осенним цветочком не поздоровится». «Ты не думаешь, что я собираюсь с тобой жить?» — заторопилась Влада. «Я на время. Буду работу искать или, может, поступлю на дизайнера». Когда Влада говорила, губы у нее съезжали в сторону, как бывает, если молния на куртке разошлась и поехала. «Геалурон неудачно вкололи», — махнула рукой Влада. «Одно к одному, что уж там». «Пошли». Я взялась за ручку чемодана и ахнула. Он весил, наверное, килограммов семьдесят. Хотела пошутить про труп Петра, но вовремя остановилась. «А как ты адрес узнала?» — спросила я, когда мы вдвоем с трудом втащили чемоданного монстра в подъезд. «В швейцарском контракте все указано», — ответила Влада. «Я хотела тебе написать сначала, но подумала, вдруг скажешь, что тебе не до меня. Просто купила билеты, вот, прилетела». Она всхлипнула. Дома никого не было, мама уехала к Андрюше и пробудет там до вечера. Княжна после своего героического поступка ушла в ожидаемый запой. А мне проведение отправило живую посылку из Петербурга, чтобы не мучилась фантомными болями испарившегося долга. Гостья тоскливо озирала наш скромный интерьер, где не было ни сфинкса, ни колонн, ни филиппинской домработницы. Угрюмый нищенский уют, на который лучше не смотреть чужими глазами, да и своими, честно сказать, тоже. Глаза б мои не видели облысевшего ковра и продавленного дивана. Надо предупредить Владу, что спать на нем лучше всего по диагонали, тогда на утро не будет болеть спина. Я хотела в гостиницу, но Петр все мои карты заблокировал сказала Влада, и мне лучше сейчас не быть одной, психолог сказал. Она села на диван, и тот застонал человеческим голосом. Влада, не ожидавшая такого вероломства, тут же вскочила на ноги и глянула на диван с таким обиженным лицом, что я не выдержала и рассмеялась во весь голос. И Влада тоже стала смеяться вместе со мной, правда она при этом еще и плакала. Конечно, размазала по лицу косметику, но на такие мелочи в нашем доме всем давно наплевать. «Жизнь как жизнь». Свердловск, сентябрь 1924, июль 1926 года. 15 сентября 1924 года. Костя по-прежнему целые дни проводит в институте, но теперь меня это уже не удивляет. Так было и так должно быть. Кроме того, мы далеко живем, нет никакой возможности ходить два раза, а своих дел Костя раньше шести вечера кончить не может. Так уж и приходится считаться с ним. Костя и председатель комиссии по охране научных и художественных ценностей в Екатеринбурге и неутомимый исследователь уральских минералов. Изумруды, азбест, платина, колчедан, мышьяк, а более всего вольфрам. Вот имена, звучащие в нашем доме не реже, чем Юля, Миша и Андрей. Другая важная тема – музей и лаборатория при музее, о которых Костя готов говорить бесконечно. Раньше я все надеялась, что он только временно занят. Это организационная работа и так далее. Думала, что придёт время, когда всё устоится, и он будет дома чаще. Да и сам Костя всё обещал. «Погоди, вот скоро будем больше вместе, стану проводить с тобой вечера». И я верила, а теперь убедилась, что этому верить нельзя, как и многому из того, что Костя говорит. Он искренне верит в свои намерения, но сам находится во власти своей натуры и всегда будет то, что было прежде». Костина работа сама по себе, работа его поглощающая и существующая на первом плане, и будем мы сами по себе. Я здесь на первом месте, потому что ещё нужна, потому что другой жены в силу лет и нелюдимости у Кости не будет, да и подруга ему требуется, и некоторый минимальный отдых, поцеловать ручку, рассказать новость. Нужна я ещё и как секретарша, пусть и плохая, всё-таки если приезжать, так напишет или переведёт. Дети существуют больше, как некоторые придатки ко мне. Есть жена, есть дети, есть семья. Значит, у человека жизнь полная. Но на самом деле, когда Костя приходит домой, все уже пообедали. Юля читает у себя в комнате, Андрюша тоже. Миша или играет, или его нет на уроках. Костя обедает, читая газету, потом ложится или садится заниматься. После опять пьет чай в 11 или 12 часов. Если дети что-нибудь сделали не так, он почти не реагирует. Замечает главным образом беспорядок на столе или в комнате. Бывает, спросит еще что-нибудь Мишу. Вот и все. Мои усилия создать веселую, дружную семью рассыпались. Сама я первая сдалась. У меня уж нет сил быть им товарищем и другом, а глупые жизненные условия постоянно сталкивают детей и порождают дурацкие конфликты, разрешать которые я не в силах. В Петрограде мучила вечная нужда, и я вечно отсутствовала из дому за уроками. Это был первый толчок. Тут, на Урале, вечное хозяйничание, хождение за покупками, занятия, а главное — полезнее отсутствие сил. Я не помню, чтобы хоть раз Костя поднимал вопрос о том, что надо детей учить. Выходило так, что мать их может всему учить, и мать учила, пока была в силах. Но ведь здесь надо всё делать серьёзно, увлекаться, не отклоняться. А как учить, если он же первый отрывает от занятий? Если нет прислуги, мне надо и то, и другое сделать. Цику и Мишу ещё кое-как учила, потом уж сил не хватило. И я начала устраивать их в школе. Первая попытка была ужасна. Теперь положение такое. Миша учится на седьмом курсе техникума. Его считают способным и прочат в пианисты. А сам он упорно твердит, что музыкантом не будет. У него хорошие способности вообще. Он мог бы стать инженером или даже ученым, как отец, но он не уч, ничего не знает. Время у Миши занято приготовлением уроков, гармонией, ансамблем. Он идет по пути профессионала-музыканта, с которого ему, может быть, трудно будет свернуть. А между тем его музыкальные способности, возможно, не так велики. А Юля — та совсем невежда, и притом злостная, она не любит и не хочет учиться. У неё оказались большие способности к рисованию, и, к счастью для неё, она заинтересовалась. Но у этой девчонки такая страсть ко всему внешнему, к блеску, к нарядам, что она в душе мечтает лишь о сцене. Наша уединённая сумрачная жизнь только подливает здесь масло в огонь. Но сцены я справедливо боюсь. Затронутые лёгкие, слабые связки. Что тут выйдет? Да и есть ли способности? А красивая мордочка только погубит Юлю среди этой толпы легких на чувства людей. Да и сама она, по-видимому, весьма влюбчивая особа. Андрюшу я отдала в школу семилетку, в четвертую группу первой ступени. Ему там делать нечего пока. Он и так шалун, а при наличии свободного времени становится невозможен. Костя себе выдумал особую диету. Питается теперь только молоком и кашами, яйцами и киселем. Иногда съедает кусочек ничтожного варёного мяса и берёт нашего супу, сливая предварительно весь жир. Уверяет, что эта диета ему полезна, и что он себя значительно лучше чувствует и работоспособнее, будто бы стал. 2 мая 1926 года. Сегодня ждала Костью из Москвы, но пока безуспешно. Мне уже без него скучно, хотя надо признаться, что жизнь в его отсутствии идёт ровнее, спокойнее, и досуга у меня больше. Все время его командировки я помаленьку читала, занималась шведским и английским. Чувствую себя сносно, даже временами хорошо. Я себя сейчас беременная, лучше чувствую, чем последние годы вообще и чем когда-либо во время прежних беременностей. Это может быть странно, но когда я пересмотрела свою прошлую жизнь, то сообразила, что я все шесть раз, когда носила, была полуголодная и работала сверх сил, кроме, пожалуй, когда ждала Юлю, но и тогда питалась только-только сносно. Сейчас уж я ем, как никогда не ела, и веду довольно спокойный, если не считать досад причиняемых детьми, образ жизни». У детей способность затевать ссоры из-за ничего, но кончаются они всегда плохо, так как доводят меня до белого коления. Сегодня Андрюша стал рассказывать Мише содержание Николаса Никльби. И из-за этого вышла чуть ли не драка, так как Юля эту книгу читает и не желает знать, что будет дальше. Ей это хуже всего, поэтому она пришла ко мне с жалобами. Ход истории всегда одинаковый. Сперва мои попытки спокойно разъяснить ей, что беды никакой особенно не произошло, потом внезапное падение на постель, потом беготня за увертывающимся Андрюшей, потом в него кидают подушкой, а меня упрекают в потворстве, потом я сама теряю терпение и самообладание, и тогда все успокаивается, как будто только и надо было, что достигнуть этого результата. 31 мая. Костя все не едет. Ждала сегодня целый день. Юля с Андрюшей ходили на паяцев и зачарованный лес. Юля по воскресеньям всегда стремится к праздничному настроению, ее куда-то тянет. 12 июля. 8 июля родился Александр, наш маленький Санчик. Хорошая наследственность. Екатеринбург, сентябрь 2018 года. Никогда бы не подумала, что княжна найдет общий язык с такой женщиной, как Влада. Но им мы искать-то этот язык не было никакой нужды. Обе говорили на нем с рождения. Он им был не иностранным, чужим по определению, а самым, что ни на есть родным. Влада щебетала с княжной, перебудившей звонком весь дом. Ключей мы ей не доверяем, все равно потеряет. Так естественно, как будто дружила с ней всю свою жизнь. Ира пришла, можно сказать, трезвая, хотя в сумке у нее многообещающе позвякивала и переливалась. «Ну а как ты хочешь, если они одной породы?» — пожала плечами мама, проявившая ко мне нечто вроде сочувствия. «А она к нам надолго? Я, конечно, не против, просто спрашиваю. Понятия не имею». Спать мы передумали. Мама, посидев с нами для приличия, ушла к себе в комнату. Ира поставила на стол бутылку вина, и Влада, внезапно изменившая своим здоровым привычкам, пила с нею наравне. Через полчаса мы втроём уже курили на балконе. Влада рассказывала Ире про неудачно вколотый препарат и спрашивала, сколько ей можно дать лет. Ира божилась, что не больше тридцати. — Всяко моложе к смотришься, — сказала добрая княжна, — но потом всё же поправилась. — Ну или свежее. «Ты тоже нормально так-то выглядишь», — призналась Влада. «Ой, девчонки, как я рада, что приехала. Если бы Ксюша мне не посоветовала уйти от мужа, я бы так до сих пор и мучилась. А тут раз и все. Как депиляция. Главное, быстро содрать». Княжна охотно засмеялась, а я молчала. «Ты с мужиком-то расплатилась?» — спросила внезапно княжна. «Когда она говорит со мной, то всегда смотрит куда-то в ухо, как будто я сижу за рулем, а Ира — пассажир на заднем сиденье». А я, как всегда безуспешно, старалась поймать ее взгляд. Расплатилась, еще и осталось немного. Не понимаю, как мы раньше до этого не додумались. «Мы», — передразнила княжна, закуривая новую сигарету, «мы никогда не ищем простых путей, Ксаночка. Мы все с выгибонами, через Париж до Швейцарию, а у себя под носом не видим ничего. И никого», — добавила она с такой болью, что даже Влада, кажется, почувствовала наш разлад. Княжна явно собиралась рассказать о своем подвиге во всех подробностях, и я не стала с ней спорить. Она редко пускалась в откровенность. Этот маршрут был ей непривычен, но сейчас захотелось произвести впечатление на Владу, подавшуюся вперед как фигура на носу корабля. Но и мне было интересно. Короче, начала свою повесть княжна, мы бухали с одним профессором по искусству. Он, как наша Оксанка, сильно умный, и ему вся эта как бы информация мешает нормально жить. Поэтому пришлось уйти из института или где он там работал. Сам такой, еще в силах, кудрявый. Она хихикнула. Видимо, кудрявый профессор по искусству проявил к ней мужской интерес. Ну и вот это самое. Стал рассказывать про всякие картинки да чеканки, что, дескать, в каждом старом доме, если внимательно смотреть и знать, что ищешь, можно найти бесценности. Ценности. Автоматически поправила я, автоматически же прикусив язык. Книжна вспыхнула, но все-таки продолжила. Так вот, я ему чисто ради шутки сказала, что у меня есть старинная вроде бы шкатулка с рисунком девочки. И он, короче, весь аж засветился. «Покажите мне, — говорит Ирочка, — эту шкатулку. Возможно, что это тот самый пиетет, за которым один мой московский знакомый гоняется полжизни». Я оставила без внимания ее очередную ошибку, зато встряла Влада. «А что это такое, пиетет?» Редкая вещь, не моргнув глазом, объяснила княжна. Короче, я на следующий раз взяла шкатулку, она у меня вон в том шкафу валялась, и показала профессору. Девки, я думала, он в обморок свалится. В идеальном состоянии, все повторял как припадочный, в идеальном состоянии, последний экземпляр, Аделина. Мы согласны ее продать, Ирочка, Солнышко, наличные? Ну, конечно, только наличные. Книжна драматически замолчала, а до меня только теперь дошло, что по незнанию Ира вполне могла бы отдать ее профессору за тысячу рублей, но ведь не отдала. Каким-то природным чутьем уловила, что Аделина стоит как минимум в тысячу раз больше. Ну и профессор, видимо, оказался честным человеком. Свел Иру с московским покупателем, тот чуть ли не в тот же день примчался с мешком денег, и вот, пожалуйста, все проблемы решены. «Но почему ты меня не попросила пойти с тобой?» — удивилась я. «Как не побоялась! А вдруг отняли бы шкатулку, обманули, всучили бы какие-нибудь бумажки вместо денег?» Книжна смерила меня оценивающим взглядом, как бы прикидывая, а сколько могут отвалить за эту вот девочку. В сравнении с Аделиной я в любом случае проигрывала. Как и в сравнении с Книжной. Столько лет отдавать долг по чуть-чуть — это совсем не то, что разом выплатить крупный остаток. «Не родился еще тот, кто сможет меня обмануть», — задумчиво сказала Ира. «Думаешь, почему куча, а не пачки?» «Проверяла». Влада захлопала в ладоши. «Девочки, как у вас здесь интересно? Я почему-то думаю, что смогу найти в Екатеринбурге свое новое счастье. Прикиньте, девочки, я еще вчера не знала, что уйду от мужа. А потом все в один момент решила. Натолкала вещей в чемодан, даже не помню, что у меня там». Данике сказала, чтобы за собаками глядела как следует. Я сначала хотела взять с собой хотя бы Евангелину, но что-то как-то не решилась. Билет купила в последний момент, в один конец. Хорошо хоть догадалась денег снять с кредитки, потому что Пётр, как только я ему сказала, что ухожу, тут же все мои счета позакрывал. Началось всё с того, что Влада решила пойти в клинику. Она вот уже полгода ощущает у себя на макушке некую деформацию, похожую на костный гребешок. Она настояла на том, чтобы мы с княжной по очереди ощупали ее голову. Действительно, череп был неровный, под волосами ощущался небольшой, но заметный гребень. При том, что никаких травм не было, головой она не ударялась, не падала, в аварии не попадала. «Может, он тебя всегда там был, этот гребень?» — спросила княжна. «Просто ты раньше не замечала?» Врачиха то же самое сказала. Я сначала пошла к обычному хирургу, она прям вся так сразу заволновалась, забегала с направлениями. Думаю, ну всё, Владуся, допрыгалась, рак костей у тебя, пипец котёночку. А после рентгена она мне такая говорит, это ваша личная особенность, ничего страшного, живите дальше. Но меня вдруг там болеть стало, наверное, уже от самовнушения. «Психосоматика», — с важным видом определила княжна. «Ну да, типа того. Я записалась тогда уже к нейрохирургу, в самую прошаренную клинику. Там за консультацию только берут три тысячи. И вот прихожу туда вчера утром, готовая ко всему, а врач оказался такой чудесный. Даже говорит, если эта опухоль прорастает наружу, то она всё равно доброкачественная. Не волнуйтесь, но давайте сделаем для вашего спокойствия МРТ». У меня ведь еще и волосы стали жутко выпадать, и зрение резко ухудшилось. Волосы вообще кошмар. Целыми прядями снимаю с расчески. Вот, можете сами попробовать». Нам с княжной была предоставлена возможность оценить выпадение волос. В темноте, впрочем, практически незаметное. «Ну и вот, значит», — продолжала рассказывать гостья. «Повели меня на МРТ. Вам, девчонки, делали когда-нибудь эту штуку?» Это жуть какая-то. Лежишь в трубе, короче, неподвижно, и тебе в наушниках разные звуки передают. Иногда нормальные, а иногда как будто черепушку сверлят. Но самое главное — не это. Она выдержала паузу, не хуже княжны. Самое главное, что медсестрюшка на МРТ была та самая тётка, которую Пётр к нам домой приводил. Помнишь, Ксюнчик, я тебе рассказывала? Княжна тут же спросила, что это за тетка, и Влада поведала ей историю про третью нелишнюю девушку. Она, главное, сделала сначала вид, что меня не узнала, а потом, когда уже надо было результатов ждать, вышла ко мне и говорит, «Врач вас сейчас описывает, но я вижу, что все хорошо по снимкам. Не волнуйтесь, пожалуйста, вы еще так молоды». «Так вы вроде бы не старая. Это я чисто из вежливости, потому что она уже довольно потертая была». Ну та расцвела, конечно, и говорит, типа, что эти ее поездки к семейным парам только для того, чтобы не жалеть потом о несбывшихся мечтах. У меня, говорит, 10 лет назад был рак. Меня все стращали, что я умру, но я выкарабкалась. И с тех пор решила, что буду жить так, как сама хочу. И еще, девчонки, она сказала такую вещь, о которой я теперь постоянно думаю. Какую вещь? Теперь уже мы с Книжной были как две фигуры на носу корабля. Она сказала, что стареть — это привилегия. Да, вот именно, привилегия. В смысле, — нахмурилась княжна, — в смысле, что далеко не все люди доживают до старости, и что видеть свои морщины, седину, сутулую спину дано не каждому. Поэтому нужно ценить свою старость, как ценят молодость. Блин, а я неделю назад вколола эту долбанную гиалуронку. Ну а Пётр-то здесь при чем? У меня всё ещё не сходились данные. Ха, Пётр очень даже при чем? Я пришла из клиники, вся такая довольная, потому что врач сказал, что у меня мозг, как у академика, а лёгкая деформация черепа досталась, скорее всего, по наследству. И тут Пётр мне говорит, что купил землю в Крыму и что мы начнём строить там дом под старость. Я сразу представила себе, как мы живём такие в этом самом Крыму вдвоём и стареем. И поняла, девочки, что не хочу стареть вместе с Петром. Даже не в том дело, что в Крыму, хоть бы и в Швейцарии. «Вспомнила, как ты, Ксю, говорила мне осенью, уходи от него. Думаю, Ксюха сильная, но, может, и я справлюсь. Так мне захотелось уйти от него, сбежать прямо сейчас. Я сбегала по-быстрому в банкомат, сняла, сколько можно было денег, потом купила билет и сказала Петру, что ухожу от него. Даника ревет, эти лают, Петр вопит, как резанный. Но ведь деньги у тебя рано или поздно кончатся. На что же ты будешь жить?» Осторожно спросила я. Книжна фыркнула. «Деньги всегда появляются, если они на самом деле нужны». «Блин, Ирка, ты такая умная!» Влада полезла к книжне обниматься, они были уже почти вровень пьяные. «Ты такая умная! И знаешь, ты права, простое решение всегда прям под носом. А мы с Ксанкой ходим, бродим кругами, когда можно просто взять и продать какую-нибудь шкатулку». «При условии, что у тебя есть эта шкатулка», — сказала я, но собутыльницы меня не услышали. Последнее, что я помню из этого разговора, тянувшегося чуть не до утра вместе с выпивкой, это льстивый вопрос Влады. «Ирка, а за счет чего ты так молодо выглядишь?» И скромный ответ княжны. «Не знаю. Видимо, наследственность хорошая». Дом на песке. Ленинград, 1936 год. Возвращаюсь к тому, с чего начала свою сознательную жизнь. К дневнику. После 29 лет выражаемого счастья и всегдашнего чувства полной связи и близости с другим человеком, пустота и одиночество. Константин и наполовину не сознает того зла, которое он причинил мне. В своем поразительном, совершенно искреннем, несознаваемом эгоизме он жалеет себя одного. Считает себя жертвой судьбы, ценит только свои страдания и свои слезы. Ему теперь 61 год. И он так же просто, как сломал первую семью, готов сломать и эту, забывая, что тогда имел на это право молодости, право роста своей жизни, которая не могла бы развиваться иначе. К тому же я обещала заботиться о его первой семье и выполнила это обязательство сколько могла. А теперь на краю могилы. Сейчас у него передышка. Новая с Оней пока не вышла, прежняя с Ниной расстроена». Я не говорю с ним об этом, но чувствую, что он думает о другой или о других. Развязки еще нет, но она близится. Пора начать подводить итоги. Три года прошло, 7 ноября 1933, когда тот, который прежде был, Костя, сказал мне, что влюбился как мальчишка в другую женщину, что нам надо расстаться и, может быть, жить в разных городах. Он уверял при этом, что мы расстанемся друзьями в разных городах. Ну а что ж, «Разве нельзя нам переписываться как друзья?» Я не могла понять случившегося несчастья, и я до сих пор не могу его понять. Иногда мне кажется, что Константин Константинович ненормальный. Иногда я думаю, что он всегда был ненормальный. Все одно жизнь прожита. Я хотела строить прочную жизнь, а построила дом на песке, и было падение дому сему великое». Воспитывать детей приходилось трудно. Они были фантазийные, разнородно талантливые. Константин Константинович не интересовался учебой детей и их воспитанием. Временами шутил с ними, временами кричал, иногда пробовал бить. Дома его никогда не было, а приход всегда вносил сумятицу или недовольство. Миша и Юля учились в Ленинграде, Андрей в Свердловске. Санчика и Ксенечка, она родилась двумя годами позже Санчика, в 1928 году, моё младшее, позднее и теперь уж точно последнее дитя, были тогда совсем маленькие. До 29 -го года я работала в институте постольку поскольку слишком много времени отнимала семья, особенно малыши. Константин Константинович не стремился к заработку. Он ограничивался своим окладом в институте, в те времена невысоким – 200-300 рублей, организовывал музей, клуб ученых, постоянно уезжал в экскурсии. Совместный заработок уходил на жизнь. На одежду оставалось очень мало, еще меньше на культурные нужды, включая сюда и книги. Дети подрастали, ели много, денег на жизнь выходило порядочно. Потом Константин Константинович уехал надолго за границу. Мне оставил 200 рублей в месяц. Юля уже училась, ей надо было посылать. Между тем все дорожало. Когда оказалось возможным получить большую нагрузку как преподаватель в институте и стать главой кафедры иностранных языков, я нагрузилась до края. И вот с этих пор пошла моя беда. Я работала усиленно в утреннюю и вечернюю смену. По вечерам преподавала в кружках, где платили дороже. Деньги шли на хозяйство, на ленинградцев, сбережения мои, на ежегодные поездки к ним. Купить что-либо себе было трудным делом, а работала я много и уставала порой так, что жизни не была рада. Быт становился дороже и труднее. Потом начались перебои с прислугой, а в Свердловске очень трудно жить без домработницы. Детишки целыми днями оставались одни или с равнодушной прислугой. Они дичали, стали грубить, не приобретали нужных навыков. Моё здоровье расшатывалось. Сам Константин Константинович каждый год ездил в Кисловодск и всякий раз после курорта становился лучше. Иногда возникал вопрос о моей поездке, но он ставился в реальности. «Поезжай в Кисловодск, а я посмотрю за детьми». Но я прекрасно знала, что денег мало. Если мне ехать на курорт, значит, кроме путевки и дороги, нужно одеться с ног до головы, отнять деньги от семьи. А ребята — крошки, Надежного человека при них нет, да еще и часто больны. Я отказывалась даже обсуждать. После поездки в Шеллангу осенью третьего года я пришла к важному решению. Дети мне казались чересчур дикими по сравнению с прочими детьми, сил было мало, а терпимая прислуга Петровна болела и собиралась уйти. Я решила уйти из института и заняться исключительно семьёю. Возможности мои уже приходили к концу, а дети и муж нуждались в помощи. Собиралась отдаться дому, отдохнуть, если не физически, то морально. Даже решила возобновлять музыку и целый месяц разучивала пьесы для своего мужа. А он в это время мне готовил сюрприз. Три года мучений, сплошного страдания. С его стороны красивые фразы, спокойный эгоизм, а по временам грубость и издевательство. Я же всё время надеялась. Сперва более сильно, потом лишь втайне, почти подсознательно, а всё надеялась. И первое время, если бы только он сказал «Ксения, забудем всё», я бы всё забыла, ещё более любила бы его, а теперь уже ничего нет пустое место. Только видеть я его не могу. Тяжело. Сразу теряю равновесие. Сперва я мучилась страшно. Не знала, как себя вести, какую позицию занять. Я не могла понять самого факта. После стольких лет любви и дружбы стать в один день ненужной и его поведение не соответствовало словам. Уверяя, что я остаюсь его другом, он все же после первого же разговора закрыл плотно дверь в свою комнату, которая раньше всегда была открыта. Этим он сразу прекратил всякую близость. Закрытая дверь стала символом разрыва, она меня угнетала и мучила более всего. Сразу после того Константин Константинович стал отказываться от мелких услуг. Всегда требовательный, не затруднявший себя ни одним лишним движением, он прекратил обращаться ко мне с просьбами, сам вставал из-за стола за всякой мелочью или звал прислугу. На вопросы отвечал «все равно». Прежде он всегда был окружен вниманием, ему давалось лучшее, о нем заботились в первую очередь. Теперь я очутилась в непонятном мне невозможном положении. Отец детей, хозяин дома. Закрытая дверь и молчание за столом, нетерпеливое всё равно на вопрос, касающийся еды или хозяйства. Какой-то выход надо было найти, а выхода не было. Тогда я решила уехать, предоставить ему свободу, квартиру, обстановку. Я понимала только одно, что борьба бесполезна. Константину Константиновичу, не могу теперь звать его Костей, надо достичь этой новой цели, испытать до дна то новое, что в нём появилось, И только тогда, и то не обязательно, он меня сможет опять оценить. Я сказала ему: «Живи, будь счастлив, регистрируйся с новой женой. Я рада буду, если ты будешь счастлив». Он посмотрел на меня изумленными, неверящими глазами, в которых виднелась радость. Должно быть, он ждал такого ответа, но сомневался, получит ли. А получив, принял его как должное, как вообще все, что принимал от меня, невенчанной жены, друга и помощника во всех его делах. Я стала думать, куда уехать. «В Ленинград», — говорила Юля. «Она случайно оказалась в это время в Свердловске, получила путевку в Крым, но курорт закрыли из-за дождей, и она решила использовать это время отдохнуть дома. Приехала на драму». Отец не стеснялся дочери, спокойно обсуждал мои и свои планы перед ней. Присутствие Юли было для меня счастьем. Я из нее не сделала ни свою защитницу, ни сообщницу, лишь старалась успокоить негодование, которое вызвано было поступком папы. Константин Константинович любит Юлю, и лишать ее отца было тоже нехорошо. Она была тогда девушка, занятая своими делами, жалела меня, но еще не понимала. Ей казалось, что я сама отчасти виновата, не следила за собой, рано состарилась, не создала такой обстановки, какая отцу требовалась. В Ленинград ехать было страшно. Где там устроиться? Приходили в голову другие места — Хибины, Алма-Ата, где работает Вера. Не все ли равно где, если нужно бежать, бросать семью, детей хотя бы временно, работу? бежать на смерть. Ведь силы у меня были так надорваны, что я мечтала об уходе со службы, а тут начинать новую жизнь в таком возрасте. Я написала академику Ферсману, но он мне ничем не помог, кроме обещаний. Написала Мухину, тот даже не ответил. Константин Константинович принимал деятельное участие в моих сборах. Видно было, как ему хочется меня спровадить. Если я говорила «хибины», он приносил мне книжку про хибины и добавлял, что там люди нужны, что я там хорошо устроюсь. Говорила я «Алма-Ата» и опять справки, указания на лиц там живших или имеющих родню. Все же решила ехать с Юлией в Ленинград, сказала ректору Федору Ивановичу. Тяжело было мне назвать причину моего ухода. Фёдор Иванович, услыхав о том, удивился, но не возмутился. Сказал, что это блажь, ничего не выйдет. Кому он нужен, старый, образуется. Обещал меня отпустить, а, в общем, отнёсся и спокойно, и равнодушно. Надо было оставить детей. Пять и семь лет, крошки, дошкольники. Но мать была ведь насмерть ранена, задыхалась от боли и горя. Решила ехать, день назначила, но билета не было, не получила денег. Тогда мне Константин Константинович услужливо предложил денег. Оставалось взять билет и поручить кому-то детей. Обратилась к Марье Ивановне Ша. Симпатию к ней я всегда чувствовала, но, несмотря на близкое соседство, большой дружбы между нами не было. Я до сих пор не знаю почему, но уверена, что, несмотря на самое лучшее отношение и большую помощь, которую я от нее получила, настоящей искренней теплой дружбы между нами и не было, и не может быть. До этого дня мы с Марией Ивановной никогда не говорили о своих личных делах, и в этот только раз в большом волнении по поводу услышанного Мария Ивановна приоткрыла завесу над своей жизнью. Сказала, что семь лет назад ее муж, этот добродетельный семьянин и прекрасный отец, жил с ее младшей сестрой Надеждой. Она уезжала, оставляла детей, два раза за ней посылали, наконец все кончилось, но трещина осталась. Вот почему она близко приняла к сердцу мой случай. Но ее мнение, мнение осторожной женщины, было тоже — не ездить. Нельзя развязывать ему руки, жертвуя собой, нельзя поощрять дикие поступки. Я ушла от нее еще в большем смятении, а все же ехать надо было. И вот вечером, накануне того дня, когда надо было брать билет, Константин Константинович вдруг сказал мне, «Что ты торопишься? Ведь еще никого нет со мной. Останься». Я не согласилась. «Ну, подумай еще. Я думаю, что лучше будет, если ты останешься». Я пошла в детскую. Там спали малыши. В комнату зашел Андрей. «Ты едешь, мама?» «Да, вероятно. А про меня ты совсем забыла. Если уедешь, я с ним не останусь. Уйду в общежитие». Я легла, но спать не могла. Про Андрея ведь правда. Если не забыла, то не учла, что я ему тоже еще нужна. Отец его не любит. Денег теперь совсем не стал давать, а ему нужны книги, одежда и прочее. Парень неустойчивый. Попадет в общежитие в комнату с Сулиным и Кулигиным. Сопьется. И почему вдруг Константин Константинович стал просить меня остаться? утром после бессонной ночи я решила попробую останусь может быть он колеблется может быть вернется пришла к нему в кабинет часов в десять утра и сказала ты просишь меня остаться хорошо я остаюсь буду вести хозяйство и продолжать внешнеш семейную жизнь любимая тебе помогала и нелюбимая буду помогать он видимо обрадовался и сказал это умно и лучше для нас всех я продолжила но раз ты меня удержал, то я больше с этой квартиры не уеду. Если тебе понадобится новая жизнь, устраивай ее где хочешь, но я с детьми остаюсь тут и отсюда не сдвинусь». Он сказал «хорошо». Вот здесь и определилась та линия моего поведения, которая за последние три года привела меня все же к бегству в Ленинград, где я сейчас сижу без дела, без детей, выжидая того, что даст мне судьба. За кем же все-таки останется Свердловская квартира? Что будет со мной через два месяца? Где я, наконец, найду прочное место, спокойную старость? Или же так и не будет мне покою, так и буду метаться, пока не растеряю последние силы? А дети? Что с ними будет, с бедными крошками? Тот разговор между нами был в начале января 34 четвертого года. После началась передышка. Юля уехала, малыши ничего не замечали. Напротив, я старалась всячески поддерживать их связь с отцом, внушать им к нему уважение и любовь. Андрей за учением и беготнёй по товарищам мало имел времени для наблюдений за нашей жизнью. Миша ничего не знал и продолжал писать из Ленинграда. Дорогие папа и мама. Я решила смотреть на Константина Константиновича как на больного и не расстраивать его ничем, наоборот, обнадеживать. Расчет оказался плохой. Семья уже была сломана. Дверь продолжала закрываться каждый вечер. Не было ни близости, ни взаимного понимания. Константин Константинович смотрел на свою жизнь с нами, как на временный этап, а все недосмотры и упущения оставил мне в вину, как к человеку, почему-то способному только все расстраивать и вести в провальную яму. Но разговор стал более свободный. Если первое время мы сидели за столом молчаливые, мрачные, уставившись в сторону друг от друга, то теперь была беседа, обмен мнений. Особенно это было заметно, когда мы встречались в институте на заседаниях совета. Мы садились рядом и возвращались вместе, оживлённо беседуя о слышанном. Казалось, возвращалось старое время. Но вот мы приходим домой, попьём дружелюбно чаю, а потом он идёт и закрывает дверь. Дело это как-то медленно, особенно, точно подчеркивает, и лицо его при этом странное. Иногда он просил меня играть, и я играла сперва охотно, так как это входило в мои прежние обязанности, и я думала, что он будет меня за это ценить. Но раз Андрюша, который очень любит музыку и часто просит меня играть, ему сказал «Зачем ты для него играешь такие вещи? Разве ты не понимаешь, что своей музыкой ты его возбуждаешь?» Я немного опешила. Твоя музыка меня всегда возбуждает, и его, конечно, тоже. Тогда я поняла его лицо, когда он закрывал дверь. Он там, за закрытой дверью, не работал. Я это знала, так как раз, забывшись, зашла к нему без предупреждения. Он быстро покрыл бумагой маленькую книжку, как застегнутой на месте. Он мечтал под мою музыку о своей они или нине, писал стихи или письма. Закрывая дверь, отрешался от реальности и уходил в свою мечту. Понемногу я стала все реже и реже играть. Зимой Константин Константинович ездил в Москву, но Нина встретила его сурово, сказала, «Зачем пришли? Я ведь вам не отвечала на ваши письма, значит, незачем было и приходить». Это он мне рассказал, считая, видимо, что я должна ему сочувствовать. Я заметила, что с самого возвращения из Москвы от Нины он никогда больше не называл меня своей женой. Не хотел даже произносить это слово. В то же время он как будто бы сердился, что у нас маленькие дети, и если кто-нибудь говорил про них, махал рукой. Это всё Ксения Михайловна, её желание было. Уже в ту зиму мои нервы истрепались, но меня поддерживали работа и надежда. В институте я забывала о своем горе, занималась со студентами охотно, но, когда шла домой, еле плелась от усталости. На душе было пусто и жутко. Дома нет, Кости нет, а есть Константин Константинович. Он со мной делится, а мне не с кем поделиться, некому пожаловаться. Никто не посоветует, не утешит, не ободрит. Детишки были предоставлены Андрею и Петровне. Андрей в свободное время с ними играл, водил Ксению в детсад, Иногда ругал хулиганствующего Санчика. Петровна обычно закрывала дверь в кухню и предоставляла детям делать, что хотят. Лето мы проводили в Уктусе. Денежные затруднения были, но я заработала много и все недостачи покрывала. И Константин Константинович давал деньги, но не так обширно, как обещал. Летом приехали Юля и Миша. Юля не пожелала жить в Уктусе, а осталась с папой в городе. Миша пожил с нами, он писал свой концерт. Миша был, как всегда, мил, добродушен, ласков, пил с удовольствием много молока, вечно бродил один, но иногда брал с собой Санчика, купал его в Патрушихе и показывал ему разные интересные места. Меня просил рассказать о моей молодости. Я кое-что рассказала, вспоминала Швейцарию, Петербург. Миша сказал, какая ты мама замечательная, как ты интересно рассказываешь, и особенно удивительно, что с тобой можно обо всём говорить. Андрей был на практике, но практика у него сорвалась, и его назначили на камскую нефть. Перед отъездом он также был в Уктусе. Когда я шла со своими большими взрослыми сыновьями, то радовалась, и только одна мысль была горька — ведь третий должен был бы идти рядом. Не дорастила я своего милого бедного Цыку. Ничего ненормального в Мишанном поведении тогда еще не было. О наших делах я ему не говорила. По приезде в город меня ожидало огорчение. Петровна внезапно собралась ехать в деревню, у нее заболела сестра. Новую прислугу оказалось найти чрезвычайно трудно, пришла паспортизация. С рабочими паспортами не прописывали, со Свердловскими людей не находилось. А тут и Константин Константинович приготовил мне сюрприз. Внезапно он спросил меня за чаем, не разрешу ли я, чтобы женщина, с которой он будет жить, осталась бы с ним в этой квартире, ввиду того, что я говорила о своем желании остаться здесь. Я так поразилась от неожиданности, что сама не знаю, как сказала. Хорошо. Ну, в таком случае я это передам Оне. Я никак не ожидала, что это она. Про Оню даже не подумала, но как-то взяла себя в руки и сказала, Оня, тебе не пара. Это худшее, что ты мог придумать. Если уж у тебя с Москвой не выгорело, поищи себе молодую простую девушку, которая бы о тебе заботилась, когда ты состаришься». Потом пришла к нему в комнату и сказала, «Ничего из этого не выйдет. И не потому, что я тебе помешала бы. Я не стала бы делать ни козни, ни интриг, и ты это знаешь. Но поверь мне, что ни одна женщина, ни Оня, ни какая другая не согласится въехать в квартиру, где живет с детьми первая жена». Он задумался и сказал, «Хорошо». Я буду искать себе квартиру. Сентябрь и октябрь Константин Константинович был на курорте и в Москве. Я со страхом ждала его возвращения, так как уезжал он в самом неприязненном ко мне настроении. Приезд его меня поразил. Он вошел веселый, любезный, чрезвычайно нарядный, сразу прошел в столовую. «Как у вас пусто? Надо мебель прикупить». Потом начал заглядывать в горшки с цветами. Он был ласков, мил. Казалось, приехал прежний муж. Я не знала, что подумать, но решила платить тем же. Жизнь стала точно восстанавливаться. Правда, он привез детям подарки, а мне ничего, но я была и тем довольна, что он разговаривает, спрашивает о моих делах, как будто интересуется ими, хвалит обед, не говорит все равно и даже обращается за помощью. У него болели уши, и доктор прописал ему горячий пузырь. Я грела воду, заматывала ему голову и не понимала, что это все тот же эгоизм. Нужна была еще потому, что лечить себя самому ему было трудно, да и обед есть надо. Так продолжалось месяца два-три, пока не ушла новая прислуга Степановна. Хотя Степановна была лентяйка, грязнуля и воровка, но все же это был какой-то человек, который топил печь, выносил помои, иногда мыл пол. Обед она варила плохо, но все же варила. Когда Степановна ушла, все вновь свалилось на меня, а у меня была нагрузка большая в две смены, и можно себе представить, как пошло хозяйство. Все же я напрягалась изо всех сил, вставала утром пораньше, чтобы успеть купить к чаю хлеба и масло, приготовляла завтрак и обед, но все трещало по швам, и сразу я заметила, что Константин Константинович недоволен. Видно было, что он всех нас терпит только из-за хозяйства, а когда хозяйство страдает, Тяготиться семьёй и не совсем удобной жизнью. Потом мне попалась хорошая приходящая девушка, но и с ней хлопот было мне достаточно. У нас стало нарушаться бельевое хозяйство, ведь когда отправляли Юлю и Мишу, им я дала часть белья. Дети подрастали, нужны были не полотенца. Я купила на свои деньги и полотенец, кое-какую мелочь, и он покупал иногда». Раз как-то он меня позвал куда-то с ним идти, я сказала, не знаю, в чем идти, платья нет. Он пожал плечами и презрительно сказал, сколько лет работаешь, и даже платье не могла себе завести. На каникулы приезжали Миша и Юля. Стало очень людным, надо было бы подкормить детей, но Константин Константинович не прибавил денег. Мне было трудно кормить всю эту ораву, семь человек, восьмая домработница». Юля, как всегда, не хотела ничего видеть и ничем не могла помочь. Она даже обижалась, когда ей предлагали что-либо сделать. Она же приехала отдыхать. Миша был очень весел и мил. Он получил отлично за свой концерт, премирован как молодой композитор кировской стипендии. У него были планы, большое желание учиться и показать себя достойным премии. Он был лучше, чем всегда в смысле настроения. Если раньше я иногда и опасалась за Мишину психику, то в этот приезд он был совершенно вне подозрений. Как всегда, услужлив, ласков, добр. Случалось, что я пойду на базар, вдруг кто-то сзади у меня сумку берет. Оказывается, Миша. Ты же занимался, как сюда попал? Я подумал, что ты тяжелое понесешь, вот и встретил. Он мне рассказывал о своих путях в музыке, но я не все понимала. В этих модных веяниях так сразу не разобраться. Уехал он бодрый, с огромным желанием работать. На каникулы Константин Константинович ездил в Москву, но получил там окончательный отказ. Нина Самойловна сошлась опять со своим мужем, не разрешила даже зайти. Он сообщил мне, что с Москвой все кончено. Опять настала передышка, опять Константин Константинович был любезен, меньше придирался, интересовался моими делами. А дела мои в институте шли хорошо. За год меня премировали два раза ударной грамотой, которую я не получила, впрочем, но честь была оказана. Кабинет был организован, заведование кафедрой шло крепко. Работа я дорожила, так как она меня отвлекала от мрачных мыслей. Некоторое успокоение наступило. Прекратились разговоры о новой жизни, ничего не было слышно об Оне. С Москвой порвано, надежды возобновились. Константин Константинович был любезен и предупредителен, и я была любезна и предупредительна.